Глава 4. Всё ты врёшь. На следующий день было решено забирать корабль. Ещё с вечера, посмотрев в лихорадочно горящие глазёнки Калли, Йорген пробормотал что-то про третий день и ничего важного и махнул рукой. «Езжай с братом!» «Ну, это-то ожидаемо, а вот увидеть буквально трясущегося от предвкушения ветерана я не ожидал. Нет, он, конечно, держался и старался не показывать виду, но до самого отбоя его прямо распирало от кипучей деятельности, будто и не гонял нас по песку пляжа до одури, будто и не носился чуть ли не быстрее нас, стараясь быть одновременно везде». спереди, чтоб глядеть щель меж щитами с боков, чтоб контролировать линию сзади, ну не знаю, чтоб, наверное, видеть, не сачкует ли кто. То мы с воплями пытались изображать атаку, несясь по песку, прикрываясь щитами, выстояв над головой копья, то сбивались в две и даже три шеренги, чтоб составленными щитами изобразить что-то в виде черепахи, Нижний ряд щитов закрывал ноги, средний пояс и грудь, а верхний должен был прикрывать от стрел падающих сверху и потом ещё в таком вот виде быстрым шагом кидаться в атаку. Впрочем, мне удалось ни разу. строй сразу разваливался. То кто-то умудрялся наступить на край нижнего щита и брякнуть со всем под ноги, то кто-то забывал удерживать щит над головами и кромкой шарашил по соседям. Ну не давал мне Хельми таких тренировок не давал. Пусть Синдрис скажет спасибо, что щит у меня легче, чем у других. Да и не видел этого почти никто. А вот когда Бярни, который должен был держать низ грох, но со нам под ноги, из-за чего через него сначала полетел я, а затем сверху в нашу кучу мало присоединился Снор, это видели все. Строй грохнул хохотом. Фритив взорвался каскадами ругани, обзывая нас лостаногими баранами, беременными овцами и ещё чем-то экзотическим. Наконец, взывыли даже Хольды, заявив, что канцелярии увлёкся, и что когда засвистят стрелы, народ и так собьётся в строй плотненько и как миленькие, заячьим скоком дамчаться до противника, ибо жить хотят все. А над тренировки, как ни крути, отсутствует основной фактор противник, жаждущий нашей крови. Короче, всё это чушь и не в заправду. В итоге пришлось даже Сигмунду вмешаться, объявив, что до первого дня достаточно. До этого наш вождь с независимым и гордым видом возвышался в сторонке, наблюдая, как бегают его бойцы. Не знаю, как ведут себя другие фуринги, но что-то мне подсказывало, когда засвистят стрелы, даже приводителю придётся накрыться щитом. прижаться к другим бойцам и перед вперёд, молясь, чтоб сосед не приоткрыл окошко, в которое может прилететь, а не стоять в сторонке с наполеоновским видом. Но я, естественно, придержал свои мысли при себе. Да и умотался так, что когда после ужина, не находящий себе места Фритьев предложил прямо сейчас сходить к этому кормчему и выяснить, что он за фрукт, Решил, что данное действо может обойтись и без моего участия. Сигмонт оказался того же мнения. Зачем? Ойвенто обещал, что его завтра с утра приведёт прямо на пристань. Сын, насколько я понимаю, кормчий это важно, подал голос Йорген. Может, тебе стоит всё же сегодня сходить? Фритьев кивком показал, что разделяет мнение старшего в семье. Пап, Я поспрашал опытных людей насчёт этого Щербатова, лениво отмахнулся Сигмонд. Говорят, хороший кормчий, своё дело знает крепко. Чего спешить? Завтра и увидим его в деле. А что за орк? Каков он в жизни? Не унимался Адольбонд. Помнишь, что я тебе всегда говорил? Нанимаешь работника, узнай не только что умеет, но и каков он в остальном. Может он вор. А может, слишком любит пиво, а может, будет на женщин чужик сверх меры засматриваться, рискуя разжечь ссоры с другими мужчинами. Тебе с ним не только в поле работать, но и зиму пережидать. В твоём случае на корабле одному плыть, поправился Йоркин. Зачем лишние проблемы? Пап, ну какие на корабле женщины? Да мне вот ещё по лавкам надо пройтись, припасов в дорогу закупить. Это тоже правильно, согласился дядя. Сходи, вон Азгира с собой возьми, хруст говорил он, торгуется хорошо. Сигмонда перекосило. Можно подумать, я плохо торгуюсь. Фритьев, пойдёшь? Может, всё-таки к этому кнуду сходим? на всякий случай уточнил ветеран, но посмотрел в лицо Форинга и видимо мысленно махнул рукой. «Ладно, пойдем провиант закупать. Калле, ты с нами?» Этого можно было не спрашивать. Подорвался, как собачонка, гулять. Ну, а я спать завалился. Благо, дел у меня никаких не намечалось. Тем более, после сегодняшнего боевого слаживания ноги просто отваливались. За то, что выспался, я себя похвалил уже утром, когда выяснилось, что до дубовой гавани мне с парнями топать пешком. Конечно, можно было бы и на лодке, по воде туда час-полтора, но за перевоз нужно платить. Так что на лодке отправятся лишь Сигмонт Фриттев и наш новый кормчий Кнут Хольмсен по прозвищу Щербатый, который к тому же опаздывал. Ну и хорошо. успокаивал Ойвинд, протяжировавший кормчему: всё равно нам туда по берегу полдня топать, а без нас корабль даже на воду не спустить. Вы нас на месте ждать устанете, так что можете не сильно торопиться, а отплывать ближе к полудню. Как раз и кнут подойдёт. Фритив взглянул на только-только розовеющий нижний край облачности над холмами, потом куда-то через залив, сморщился, махнул рукой. Ладно, топайте. Ну, смотри, ой, винт, погрозил он Хольду, если твой корм чи не появится. Да появится он, слово даю. Не прообещайся, сурово вымолвил Сигмонт смерив Хольда взглядом. Тот перегнулся с боли и мод и пожал плечами. И мы двинулись. Шли налегке, многие даже плащи не взяли. Я тоже решил не напяливать на себя кучу одежек. Ограничился одной нижней рубашкой и туникой. Нижние штаны поддевать перестал давно. Сдается мне, орки вообще неплохо переносят холод. Сравнить-то мне было не с кем. Но, к примеру, когда лужи только покрывались коркой льда, то есть можно было предположить температуру около минус одного-минус двух, Я в отних штанах одной рубашки и плотной туники вполне мог обходиться без плаща. А раньше бы уже в пуховик кутался. Сейчас было явно теплее. Я оценил на плюс пять, плюс десять. Поэтому плащ оставил. Только сунул за пояс топор. Понятно, что сакс со скрамом на поясе. Это как мобильный телефон в моем времени. Выйдешь без него из дому словно голый. Что еще нужно? «Мы же, судя по всему, не на целый день». Шагающий рядом Синдри и Бьярни плащи прихватили, только свернули в виде скаток и накинули через плечо, как солдаты, в фильмах про войну. На мой удивленный взгляд, Бьярни проворчал. Он настоял и кивнул на Синдри. «Ага», – подтвердил тот, – «не знаю, чему учил тебя твой отец, но мой говорит, идешь в море на полдня, собирайся как на неделю». Да ладно, удивился я. Нам же только корабль перегнать, там и хода-то по слухам часа 2. Да и что может случиться в закрытом со всех сторон фьорде? Шторм в открытое море унесёт. Получилось у меня довольно громко. На меня за оборачивались, прислушиваясь, кто-то из парней согласно кивал, а потом я поймал насмешливый взгляд Болли, скользнул взглядом по фигуре. Чёрт, а он с плащом Хорошим таким толстым и остальные хольды. Блин, я оглянулся. От Борга отошли совсем недалеко. Может, на постоялый двор сгонять? Но опасения, что потом один не найду дорогу, перевесили. А вдруг действительно заблужусь? Поблуждаю, поблуждаю, вернусь в Борг, под светлые очи братца. Да хрен с ним, с братцем. как кат несутся пацаны к тому, что, судя по всему, под благовидным предлогом соскочил с общего дела, я представлял хорошо. А если при этом многие из них намокнуты замёрзнут, в то время как я по их представлениям буду сидеть в тепле постоялого двора, да уж, лучше намокать и мёрзнуть вместе, чай не зима на дворе, выживу Дорога, шедшая сквозь заросли высоченных деревьев, петляла меж холмами. Мы растянулись длинной колбасой, время от времени пропуская редкие встречные повозки. Во главе топали хольды, замыкали толпу я, бьярни, синдри и фрейр. За водилой, конечно, выступал синдри, похоже, просто не знающий, как это идти молча. Фрейр, несмотря на то, что из нас был самый старший, оказался самым застенчивым. Шустрый Синдри пытал его по любому поводу, а как ты со своей женой познакомился, а почему не сразу в поход пошел, как ребенок родился, а тот или тушевался, или отвечал не в попад. Бьярни, наоборот, отвечал без стеснения, но малословно, из него буквально приходилось вытаскивать слова. А твою как жену зовут? Агнета. Красивое имя, и давно познакомились. Три года живем. Неплохо. «Как же ты ее нашел?» «Отец привел, сказал, вот тебе жена». Синдри на мику молк, мы переглянулись. «Да уж!» «А как твою жену зовут?» Повернулся ко мне непоседа. Я на миг завис. «Грета?» «Забыл, как звать?» – заржал Синдри. «Или у тебя их было так много, что не сразу сообразил, кого женой считать?» Я хотел было отшутиться, но тут из середины толпы раздалось. Азгер. Эй, Азгер. Последние полчаса оттуда доносились довольно громкие споры. Наконец, они выплеснулись и достали до нас. Вот чего там? Середина остановилась, нам пришлось тоже встать. Шедшие впереди, пройдя несколько шагов, заоборачились, послышалось: "Чего встали? Так до вечера не доберёмся". Азгер, ну-ка рассуди нас. Ко мне протолкался долговязый Торстейн. Ты же брат нашего Форинга? Ну, мы тут заспорили. Он кивнул на близнецов. Фритьев был в походе на троллей. Вот Эйрик говорит, что не помнит имя Фритьева в перечислении героев, что пошли в мёртвые земли мстить троллям. Хм. А я утверждаю, что такой как Фритьев не мог пропустить подобный подвиг. Не мог, усмехнулся я. Конечно, Фритив был в числе первых, с его-то опытом и силой. Вот видишь, обернулся к блязняшкам Туорльв. Я же говорил. Да я и не утверждал, что помню сагу наизусть, стал оправдываться то ли Эйнар, то ли Эйрик. Там вообще половина нашей округи была. Все, кто более-менее к оружиям дружен, добавил я. Помолчал пару секунд. Я тоже был На несколько секунд над толпой воцарилось молчание. Краем глаза увидел, как у Синдри округляются глаза, у Фрейра отваливается челюсть. В глазах Туральва мелькнула неверия, он как будто впервые окинул взглядом меня с головы до ног. С плохо скрываемой презрительной усмешкой отвернулся Рерик. Что ты сказал, мальчик? донёсся из первых рядов голос Болли. Чёрт! «А тебе-то что надо?» «Я сказал, что тоже был в походе на троллей», негромко повторил я. Хольды все вчетвером подошли ближе. Перед ними расступались. Четыре взгляда ощупали мою тушку. «А ты часом не врешь?» – прищурился Ойвент, склонив в бок голову. «Смотри, парень, приписывать себе чужие подвиги – это...» Не договорив, он покачал башкой. Вот имени Азгир и Ратан точно не было. Как выстрел раздалось заявление кого-то из близнеашек. Хоть я сагу и не так хорошо помню, но никакой Азгир там точно не упоминался. Ах, ты говнюк. В направленных на меня взглядах замелькало презрение. Тишина повисла такая, что стали слышны голоса листных птиц, шум ветра в высоких кронах. Не слышал никакой саги, сдерживая злость, процедил я сквозь зубы: "Но вы жети спросить хоть Фритьефа, хоть Сигмунда, мне врать не к чему. Видите вот это? Я коснулся ножен кромасакса. Знаете чей? Ну и чей?" услышался насмешливый голос Ририка Этот скрам мне подарил стюрн буквально перед своей гибелью Признаюсь, какого-то такого эффекта я и ожидал Выпученные глаза, отвисшие челюсти, хотя у некоторых недоверие по-прежнему осталось Что-то слишком просто выглядит пробормотал сбитый с толку Бол Ты хочешь сказать, что это скрам стюрна Хёдвинга ярла Рагнара? Ты можешь спросить тех, кто знал стюрна, развёл руками я. Обязательно спрошу. Слова Болли прозвучали угрозой. Я только хмыкнул в ответ, уставившись к тому в глаза. Вот так этот раунд за мной. Так мы идём сегодня куда-нибудь. Оглянулся я на парней. «Кто-то опасался, что до вечера не доберёмся». Развёл руками. «Может, всё-таки прибавим шагу?» То, что приближаемся к цели нашего похода, я понял заранее. Во-первых, по сторонам всё чаще и чаще стали попадаться дубы. Не те, которые я видел раньше в парках, раскидистые, разлапистые, в ширину, наверное, не меньше, чем в высоту. Эти были длинные и стройные, как сосны, только кроны лиственные. Потом как-то разом мы вышли на открытое пространство, гигантскую вырубку, как будто здесь потрудилась ударными темпами бригада лесорубов с дружбами. У меня всегда было плохо с площадями. Не умею я глянув на поле или вот как сейчас на вырубку прищуриться с умным видом и выдать гектаров 3, наверное, будет. «О чем вы? Я вообще плохо представляю, что такое гектар!» В длину, то есть вдоль дороги лес, казалось, вырублен на километр. Уж дистанцию на суше я могу еще прикинуть. В ширину? Да кто его знает. До вершин ближайших холмов, наверное, с полкилометра. А что за ними? «Ничего себе!» – вырвалось у меня. А что ты хотел? Тут же подсказал Синдри, знаешь, сколько дубовых брёвен уходит на драккар? Попытался прикинуть, но потом сдался. Без понятия. Да 70, блеснул эрудитцы и шустрик. Ни хрена, присвистнул я. Погоди, а в деревьях это сколько? Сколько из одного дуба брёвен получается? 70 дубов? флегматично подсказал топа ещё рядом Бьярнинг. С одного дерева больше одного хорошего бревна не возьмёшь. Очиശുеть, только и выдавил я. Это что, получается, на постройку нашего корабля срубили прикинул на глаз территорию свободную от пеньков. Мама дорогая! Впрочем, чем ближе к самой гавани, тем менее пустой казалась территория. Чем дальше, тем выше становились выросшие на месте вековых великанов новые деревца. На Но сколько лет должно пройти, прежде чем эти молодые побеги, только-только выросшие выше орочего роста, станут такими же высоченными красавцами? Слушайте, они так много кораблей здесь строят, удивился я, прикинув, что относительно свежая вырубка это плюс-минус как раз эти 70 деревьев. А тебе что? В год по кораблю надо спускать, усмехнулся Синдри. Ну, не знаю, честно сознался я. Просто думал, раз есть верфь, то она и строит корабли постоянно. Один сделали, следующий заложили. Наверное, могут сразу пару-тройку делать. Ты что? округлил глаза Синдри. Кому столько кораблей может понадобиться? Даже у нас лодка, на которой отец ходит рыбу ловить, ещё прадедом заказывалась и до сих пор служит, а корабли-то понадёжнее лодки строят. А с чего же так доживёт корабельщик? Не унимался я, если никому корабли не нужны. Ты хоть знаешь, сколько стоит корабль построить? скривился Синдри. Крок на те деньги, что от твоего брата получил, может год, а то и два жить припеваючи. А кроме того, ремонт, добавил Шустрик. Построить корабль это одно дело, а вот ремонтировать его надо каждый год, хоть по мелочи, а надо. Вскоре до нас долетел стук топоров или молотков, не знаю. Причём явно не одного человека. Пытнуло запахом смолы. Ещё немного, Последний поворот дороги в уже довольно высоком подлеске, и мы, наконец, вывернули к длинному дому, стоящему на большой поляне. Вокруг дома блуждали прозаические козы и овцы, был виден огороженный лук, одним словом, обычное крестьянское хозяйство. «А где же верфь?» – удивился я. «Этот дом Крока», – пояснил всезнающий Синдрик, – «к верфи еще спускаться надо». точно стучали где-то дальше. Слушай, а откуда ты всё знаешь? Так время от времени отцу приходится к кроку обращаться. Иногда лодке сложный ремонт нужен, и проще заплатить знающему мастеру, чем пытаться самому что-то прилапатить. Ну да, согласился я. Мы прошли мимо дома, далее путь шёл вниз по довольно крутому спуску. В просветах между деревьями наконец блеснула вода. В какой-то момент спуска деревья чуть расступились, и я увидел, что дубовая гавань представляла из себя небольшой залив, отходящий от основного фьорда. В конце концов закончился и спуск. Мы вывалились всей толпой на широкий пляж вокруг заливчика, на котором сразу же обращал на себя внимание здоровенный сарай. Длинной, как типичный орочий дом, зато в ширину и высоту значительно больше. Тут же прямо под открытым небом на козлах лежали несколько брёвен, одно из которых параорков разделывали на доски с помощью клиньев, а над другим трудилось сразу трое. Один что-то тесал здоровенным двуручным скребком, а двое других, стоя с двух сторон, вырубали в бревне пас. Не будь место в верфию, подумал бы, что рубят дом. Запах смолы распространялся от здоровенного котла, под которым горел огонь. Шитшие впереди хольды, не останавливаясь, направились прямиком в сарай. Ну что ж, наверное, и они тут не в первый раз. Я фактически в хвосте всего отряда нырнул сквозь слишком уж широкие двери под крышу.